551. Ноябрь 1. -е. Сын мой поистине не оставлен ибо в луче явление луча будет усилено. Евите и вы усилению стремлений и силу предстаяние, ибо мосты имеет устои на обоих берегах. Будете жить серебряным мостом духа. Трудное время перед вами. Потерю надо пережить. Не буду говорить обычных слов утешения, ибо прямая связь с ушедшими за редчайшим исключением порывается. Когда пройдёт срок законного отдыха с отверженной жизнью, заслуженного, мать уявит активности. И тогда контакт будет ощутим. Чувствовать тогда надо евить и не приписывать ощущению её близости вображению. Обычным допущением Возможности явления утверждаем его для сознания и приближаем самую возможность. Конечно, слияние происходит в духе, поэтому пусть будет память о матери Агни-Йоге Дагава, как будто ничего не случилось. И она так же с вами, как всегда, когда была на земле. Не ее, но вас касается, вашего сознания это указание. Мыслите ее столь же живою и реальную, как и обычно, ибо жизнь сосредоточена в духе. Не дух, но тело умирает, когда живой дух покидает земную оболочку, которую он оживлял. Мир свой, который от мира моего окружите плотной защитной стеной от вторжения хаоса, противоречия и отрицания сфер земных, и там будем вместе верны. и с нами она. Невозможное в материи плотной возможно становится в духе. Перенесите дух в сферы духа, центр бытия своего. И пусть земное будет лишь подножием духа. И крепко оберегите сокровенное от растерзания. Именно надо замкнуться сейчас как никогда и замкнуть мирские голоса. Щит охранит от опасных ударов, хотя от очащений условиями жизни всё же не избежать. Не тревожьтесь ни о чём, ко времени придёт и указ, ибо не оставлены. Конечно, планы изменился. Кармические удары в планетном масштабе заставят голову поднять кверху. Вам, повторяю, облекитесь в броню доверия и слиянности со мною, иначе как устоять. Подвижность плана не есть признак слабости нашей, но необходимость целесообразности. Если что-то и изменилось, значит, найден лучший подход всё к той же неизменной цели. Надо усилить огненную мощь близости и доверия. Я с вами, я в вас. Формула близости и слияния остаётся неизменной, но требует осознания удесялённого и необычное время и тяжкое для зрячих. Дети мои, доверием открывайте врата невозможного. Пусть стремится поток жизни своим чередом, но вы же со мною прибудьте. Крепко и твёрдо стойте на страже вашего счастья, возможности слияния и близости со мною. Я сказал